Глава третья. Свидание с Польшей. Первое. Отношение поляков к Куджаве и его песням нечто исключительное. Конечно, он был сверхпопулярен и на родине, но фестивали в его честь тут не проводили, ни при жизненных, ни посмертных. А в Польше проводят. С 1995 года.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 дело было разумеется не в приступе счастья обычным для советского человека в связи с любым заграничным выездом акуджава вел себя сдержанно восторг по случаю заграничного выезда он всячески вышучивал в автобиографической прозе польша шестьдесят года была все таки за границей для бедных поездка весьма скромная на фоне непрерывных вояжей вознесенского рождественского и евтушенко